Глава двадцать шестая Детка, тут какой-то следователь Интерпола Нашел меня на репетиции И сказал, что ты исчезла. Что это значит? Я и его спросил, что сие значит? Не хочу вдаваться в этот бред, Потому что знаю, что такого не может быть никогда. Ты обещала мне, что будешь со мной в минуту словом никогда. Детка, послушай. Послушай, дитя моё. Пишу тебе, как обычно, во Франкфурт и прошу немедленно откликнуться. Мобильник ты опять держишь запертым на все замки. Ничего нового. Я не то, чтобы растерялся, но как-то раздражён и детским звонком этого следователя. Впрочем, всё это нас не касается. Дело в том, что чем дальше, тем больше я думаю о тебе. Я думаю о тебе всё время. Это не любовное письмо, детка. Это не любовное письмо. Мысль, которая не даёт мне покоя, не имеет ничего общего с вожделением. Я пытаюсь понять, откуда у тебя взялись силы уже в юности отказаться от всех выгод своего изумительного дара, отвернуться от того, чем десятки людей на твоём месте распорядились бы с изрядной торговой хваткой, кинулись бы показывать на публике ярмарочные чудеса в передвижном благании, в конце концов почему бы не заработать на чтение чужих мыслей, Или на советах, как обойти и обжулить приведение, или просто на поисках пропавшего кошелька. Ты похожа на дервиша из восточной притчи, которому во сне явился ангел и указал место под мостом, где зарыт сундук полный драгоценностей. Дервиш откопал сундук, Посидел над горой ослепительного сияния, пропустил через растопыренные пальцы груды золотых монет, захлопнул крышку и навеки закопал проклятое богатство. Ты самый сильный и самый цельный человек из всех, кого я встретил в жизни. ты отринула навязанный тебе дар небес с великолепной презгливостью я всё время думаю о тебе в детстве дед пересказывал мне истории библейских персонажей как рассказывают истории браков смертей обманов и прелюбодеяний близких и дальних родственников Тогда все эти допотопные герои толстой трёпанной книги казались мне странными, примитивными и даже глупыми людьми. Сейчас я всё чаще возвращаюсь к этим притчам, которые чем дальше, тем глубже проникают в меня к каким-то космическим, надлюдским эмоциям, смыслам. умню особенно раздражала меня история Иакова, боровшегося до рассвета то ли с ангелом, то ли с богом, то ли с самим собой, и остался Иаков один, и боролся некто с ним до восхода зари. Каждое слово раздражало не точностью смысла, И неопределенностью действий. А дед чуть ли не пел эти фразы, Наслаждался, перекатывал во рту, Как сладчайший глоток небесного нектара, И увидел, что не может одолеть Иакова, Тогда коснулся бедра его И вывихнул бедро его, И сказал «Отпусти меня». Ибо взошла заря. Мне было непонятно, что восхищает деда в упорной борьбе с не называемым противником, и это невнятное, неточное упоминание о пожизненной хроматие, приобретённой Иаковом в ночной схватке, ничего себе коснулся и бессмыслен был исход. Этого идиотского поединка, и засияло ему солнце, А он хромал на бедро своё. А главное, раздражало совсем уж непонятное, Ибо ангела видел я лицом к лицу, а жизнь моя спасена. Я непрестанно думаю о тебе, о твоей жизни, в которой ты была одна, всегда одна, ибо выбрала быть одной, бороться одной до восхода зари, и никто не мог в этой яростной схватке с невидимым встать рядом с тобою. Сейчас я уже уверен, что вся моя жизнь шла по кромке твоей. Я был подголоском Обычно далёким, акликающим голосом фагота, что обыгрывал твою тему. И музыка моя это твои уроки извлечения самого верного, самого прозрачного звука. Это ты научила меня не жалеть никого ради кристального звука небес, ради истины какой-то Ты видела её в своих неведомых мне зеркалах. Сейчас я мучительно пытаюсь разгадать, что за голос звучал в тебе высший. Что ты в этих откликах слышала? Кто звал тебя, одновременно не давая проникнуть в таинственный для меня зеркальный пределы? Твоё отвращение к фальши, по-видимому, врождённое, не раз удерживало меня от многих поступков и слов, вполне людских, вполне обыденных, но за тысячи километров от тебя в последний момент меня уберегало от двусмысленной шутки, от сплетни, от вранья. Что? Не знаю. Просто факт твоего существования. Ты была едина в двух лицах. Ты билась сама в железных клещах невидимого и беспощадной хватки держала того, кто был к тебе ближе всех. Это ты ломала бедро, и тебе ломали бедро. И, может быть, все мы обречены на яростные, нерасторжимые рукопашные с самыми родными, самыми кровными людьми. Помню, как в Берлинском музее я никак не мог отойти от картины Рембрандта, на которой огромный, мощнокрылый ангел крепко любовна обхватил Иакова и смотрит на него. С такой нежностью. Все возлюбленный сын мой, взгляни же на меня, взгляни. Аяков отвернулся, почему-то не желая смотреть в это светозарное лицо, исполненное такой проникновенной любви в ней. Почему боялся дрогнуть, пропасть, раствориться в потоках блаженства? перестать быть самим собой так неужели его единственная душа была ему дороже бесконечной любви самого бога я не мог отойти не мог покинуть этой картины лавина мыслей о себе о деде о маме о тебе о моём безумно убитом отце навалилась на меня и крутила, крутила, как тот бешеный поток, в котором мы обречённо барахтались на полу моего номера, когда впервые ты пришла ко мне сама. Помнишь, ты объявила, что отныне мы принадлежим друг другу и бросилась в меня, как в поток. Возможно для того, чтобы иметь хоть какое-то преимущество в этой схватке. Так вот, я говорю тебе, ты победила. И я уже не могу отвести взгляда от твоего лица, где бы ты ни была. Сейчас я уже не знаю, отправлю ли это письмо. Мне кажется, оно адресовано Мне самому не важно, прочтёшь ты его или нет. Я только мысленно умоляю тебя появиться, где хочешь, как хочешь, только появиться в твоём свитерке и джинсах на этом ненавистном этацекле. Но даже если ты не откликнешься, даже если я навсегда тебя потерял, Даже если остаток жизни я обречён хромать до восхода зари, мне уже не страшно. Ибо ангела видел я лицом к лицу, а жизнь моя спасена.